Глава 7. Невидимая часть успеха. Всё, что мы делаем для того, чтобы достичь успеха, почти никто не видит. Наша подготовка всегда в тени достижений, но именно на ней он и строится. Подготовка к планированию успеха. Тренируя эффективные навыки, мы снижаем риски провала, а значит, увеличиваем шансы на успех. Наши два основных инструмента работы по телефону голос и информация. Значит, нам нужно: первое подготовить себя, чтобы голос звучал уверенно, доверительно и позитивно. Второе знать, что говорить, выучить алгоритм звонка и конкретные эффективные тексты. Третье поставить перед собой ясную цель, чтобы наши действия принесли результат. Настрой и отношение Запись прослушивание и отработка это важнейший инструмент тренировки голоса, чтобы он был более приятным. Но настрой, который он в себе несёт, приобретается через работу над собой. Отношение к людям. Относитесь к людям так, как хотите, чтобы они относились к вам. Странно было бы предположить, что проснувшись утром, вы с нетерпением ждете, что кто-нибудь скажет вам неприятные слова, что вы встретите злого человека, что на просьбу о помощи вам ответят грубо и неуважительно. Конечно, нет. Как любой нормальный человек вы хотите иного. Но наша обычная установка, к сожалению, чаще всего такова: пусть сначала сделают что-нибудь хорошее мне, а уже потом сделаю я. Получается, что все ждут, и никто не начинает первым. Может быть, стоит начать с себя? Пойдёт цепная реакция, и ваше внимание, искренний интерес к людям вернутся к вам. Настроение. Общайтесь по телефону только в хорошем расположении духа. Никто не любит общаться с грустными и неуспешными людьми. Телефон имеет невыгодные свойства. Он усугубляет звучание наших слабых сторон. Если мы говорим слегка позитивно, то собеседник на другом конце провода услышит обычное звучание нашего голоса. Если мы говорим спокойно, то в трубке будет monotонность. Если слегка расстроено, то услышит недружелюбие. Поэтому, чтобы клиент услышал успешного человека, нужно звучать в два раза громче и позитивнее. Личная жизнь. Если в вашу личную жизнь и отношения можно назвать гармоничными, то вы чувствуете уверенность, надёжность, спокойствие и проявляете эти качества при общении с другими людьми. Человек не может быть добрым, заботливым и отзывчивым в личной жизни, а на работе авторитарным, агрессивным, конфликтным или наоборот. Если вы думаете, что встречали таких людей, то ошибаетесь. Когда человеку в момент своей жизни приходится надевать маску, то к хорошему это не приводит. Уверенность подменяется давлением, отзывчивости внимания, лицемерием, и мы всегда это чувствуем с первых секунд общения. Важно относиться с искренним вниманием и уважением к близким людям, и они будут платить тем же, укрепляя ваш тыл и поддерживая вашу уверенность. Маленькие добрые дела. Возьмите за правило каждый день делать хотя бы одно небольшое доброе дело, не ради кого-то, а для себя. Это может быть что угодно. Поднимите окурок и выбросьте в урну. Соберите рекламные листки, которые всегда валяются в вашем подъезде на полу под почтовыми ящиками. Скажите уборщице в офисе, как вы цените то, что она делает. Добрые дела, как и плохие, не существуют сами по себе, а распространяются нами. Вспомните, как приятно, когда идущий перед вами человек в метро придерживает стеклянную дверь. Вы чувствуете благодарность и тоже не отпускаете её кому-то в лицо, а передаёте из рук в руки. А когда кто-то в цепочке людей отпустит её, также начинают поступать и другие. И так до тех пор, пока снова какой-нибудь хороший человек не передаст дверь следующему за ним. Каждый день, делая небольшие добрые дела, уступая место, открывая дверь Просто выражая благодарность людям, мы питаем собственную уверенность и получаем взамен настроение и состояние, которые так необходимы. Доверие к себе. Доверяйте самому себе. Когда я впервые услышал эти слова, то не понял, что они означают. Разве я не доверяю самому себе? Доверие к себе ключ к уверенности в себе. Наше отношение к настоящему и будущему вырастает из доверия к себе. Когда мы думаем о будущем, чаще всего в голову приходят опасения, из которых рождаются ожидания. Опасения вызывают страх, а ожидания, даже если они позитивные, никогда не сбываются полностью, потому что мы их придумали. Мы огорчаемся, и так происходит постоянно. Доверие к себе означает состояние уверенности и спокойствия, описанное словами: что бы ни произошло завтра, я с этим справлюсь. И в доказательство у меня есть факт: я дожил до этого дня, точно так же как и вы. Потому что если бы все мы хоть раз однажды не справились, то нас бы уже не было. Если вы что-то делаете, и вам в голову пришла мысль сомнения, типа: "А вдруг не получится? Я никогда этого не сделаю" или "Впереди много трудностей" или такая простая, как "А вдруг я приеду, а магазин уже закрыт", то сразу же скажите себе от 3 до 10 раз следующую волшебную фразу: "Я себе доверяю. Всё, что не произойдёт, я с этим справлюсь, как справился до сих пор со всем, что со мной происходило. Я себе доверяю". Это простая, на первый взгляд, мантра творит чудеса. Вы очень быстро почувствуете, как вас наполняет спокойствие и оживает ваша уверенность в себе. Отношение к прошлому и будущему. У каждого из нас в близком, например, вчера или давнем прошлом были дела или события, о которых мы постоянно сожалеем. Мысли часто возвращаются в прошлое, мы злимся или грустим. Какой-то момент это грустное состояние может стать ежедневным контекстом. Приведу простой пример из собственной жизни. Когда я переехал в Москву, то столкнулся с тем, что многого не знаю о жизни и работе в мегаполисе. Я заметил, что везде нужно знание английского и начал сожалеть, что в своё время пошёл учиться не на отделении иностранных языков, а на химбиофак, который окончил по специальности учитель биологии и психолог-консультант. Я так часто корил себя за это, что не замечал, сколько сил и времени уходит у меня на это сопротивление тому, что уже давно произошло. Однажды я узнал, что такое принятие. Это осознание и непротивление тому, что уже произошло и чего нельзя изменить. И договорился со своим прошлым. Оно перестало меня беспокоить, по крайней мере, по этому вопросу. А силы, которые освободились, я смог потратить на изучение английского. Очень легко определить, сопротивляемся ли мы сейчас чему-либо по одному простому критерию наличию негативной эмоции. Если мы испытываем любую из негативных эмоций печаль, тоску, злость, обиду, страх или агрессию, то значит прямо сейчас мы чему-то сопротивляемся. В такие минуты мы физически ощущаем себя не очень комфортно, неуверенны в себе. Чтобы остановить это, важно просто разобраться, чему мы сопротивляемся, что вызвало эту эмоцию. Это и будет причиной нашего сопротивления. Приведу простой пример. Представим, что вы нашли вакансию, которую очень хотели бы получить. Но позиция предполагает работу на телефоне, а вы знаете, что не умеете этого делать. Вас расстраивают сразу две вещи. Первая: Вы автоматически выстраиваете негативные ожидания, боитесь вдруг эта тайна раскроется на собеседовании и вас не возьмут, и начинаете верить то, чего еще не произошло. И второе, вы все время сожалеете, как же так, почему я раньше не попробовал работать на телефоне, когда на кану не стояла работа всей моей жизни, почему я считал, что это не важно. Теперь, когда вы знаете, что происходит на самом деле, вы понимаете, что Вы не доверяете себе, не уверены, что справитесь, сомневаетесь, что вас возьмут на желаемую позицию, рисуете негативную картину будущего, которое на самом деле неизвестно. Вы не принимаете тот факт, что не имеете опыта работы на телефоне и сопротивляетесь мыслям об этом. В итоге вы испытываете страх перед собеседованием. Вы на самом деле обижены на себя самого, что не умеете общаться по телефону. Вы не хотите принимать это как свершившийся факт. Страх и сопротивление забирают почти все ваши силы. Но теперь вы знаете, что такое доверие и волшебную фразу, которая поможет снова начать верить в себя. Я себе доверяю, и я справлюсь со всем, что не произойдёт. Вторая волшебная фраза, которая решает вопрос с прошлым это уже произошло. Это уже нельзя изменить. Я этому не сопротивляюсь и принимаю. Наш выбор просто невелик: или оставаться в страхе и не принятии, или доверять себе и принять то, что произошло, и начать действовать прямо сейчас. Возможности. Если кто-то умеет делать что-либо, это означает, что и вы в состоянии научиться. Глобально все люди одинаковы, похожи устроены, живут в одном пространстве и имеют одинаковые возможности. Такое знание является сильным мотиватором и помогает быть уверенным, доверять себе и достигать новых результатов, о которых раньше, возможно, было страшно и подумать. И я абсолютно уверен, если в настоящее время вы испытываете трудности в общении и продажах по телефону, то при наличии искреннего желания и тренировки вы очень скоро сможете добиться невероятных результатов. Это поможет вам не только в работе, но и в жизни. Что может один, может и другой. Вопрос лишь в том, на что мы тратим силы. Вот одна мудрая притча на эту тему. Внук спросил у деда: "Скажи, почему некоторые люди злые, а другие добрые?" Дед ответил: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 Многие из нас были в театре, смеялись на комедии или плакали на серьёзной драме. А теперь задумайтесь. Актёры, вызвавшие наши эмоции, смех и слёзы, были простыми людьми. Они выучили текст, с необходимыми паузами и жестами сказали его со сцены. Именно эти люди за ранее отработанными ролями пробуждали наши чувства и эмоции. С одним небольшим уточнением, они вложили в пьесу душу. И поэтому достучались до нас. Если актёры могут выучить чужие тексты, вложить в них свои чувства и вызвать наши эмоции, то почему при общении по телефону мы не можем использовать заранее написанные и выученные эффективные скрипты? Конечно, можем. Мы заново играем одну и ту же роль с каждым новым клиентом. Мы говорим приблизительно одно и то же, делаем одни и те же шаги и идём к одному и тому же результату сделки. Другими словами, выполняем всё по одному и тому же алгоритму, с одним нюансом. Если мы играем роль, то люди чувствуют неестественность и не покупают наши идеи. Если же мы действуем честно и искренне, то результат будет совсем другим. Давайте просто поставим себя на место этих людей. Хотели бы мы чтобы с нами играли по некому шаблону, или чтобы за произносимыми словами стояли собственные искренние эмоции и интерес. Я бы выбрал второе. Почти на каждом тренинге встречаются участники, которые не сразу принимают идею использовать в работе заранее написанные скрипты. Они обосновывают это тем, что они взрослые образованные люди, хорошо говорят по-русски, и когда импровизируют по ситуации, то у них получается гораздо лучше. По крайней мере, они так думают. На самом деле, за этим скрывается их нежелание учить новые сценарии и отрабатывать их вслух во время тренинга. Это страх оценки, нежелание признаться самим себе, что они, возможно, умеют не всё. Хорошо, что в большинстве случаев такие участники меняют своё мнение, когда прослушивают запись своего телефонного разговора и понимают, что их мнение о собственных навыках слегка завышено. После этого они садятся на ученическую скамью, начинают усердно тренироваться и достигают новых результатов. Кстати, несколько слов об импровизации, на которую ссылаются вышеописанные люди. Импровизация от латинского слова импровиза без подготовки, сочинение без подготовки, без предварительных письменных набросков, мгновенное творчество. Но импровизация это спонтанное свободное использование уже существующих знаний и навыков в новых комбинациях, и оно предполагает более высокий уровень профессионального мастерства. Это же относится и к общению по телефону, Когда мы свободно владеем большим количеством эффективных фраз из сценариев, то с лёгкостью можем использовать их в разных сочетаниях в зависимости от ситуации, но не наоборот. Мы не можем использовать то, чего не знаем и не умеем, независимо от ситуации. Важность цели. Третий компонент подготовки это ясное представление о цели звонка. иначе разговор может превратиться в милую, но безрезультатную беседу. Если мы целимся в никуда, то в никуда и попадаем. Если мы общаемся по телефону, но не задумываемся о цели, то куда-то всё равно придём. Вот только куда непонятно. Ясно одно: мы только потратим впустую силы, время и деньги. А важность цели полагания говорили ещё в итоги одного опроса, проведённого полвека назад. В 1953 году в Ельском университете старшекурсникам задали следующие вопросы: есть ли у вас определенные цели в жизни? Записали ли вы их? Есть ли у вас планы, как достичь этих целей? Лишь три процента старшекурсников смогли сформулировать свои цели и имели планы по их реализации. В 1973 году, двадцать лет спустя. Исследователи разыскали студентов участников того опроса. Результаты были поразительными. Те три процента, у которых были цели, добились больших финансовых успехов, чем остальные девяносто семь процентов вместе взятые. Что касается целей телефонных звонков, то тут все обстоит гораздо проще. Они, как правило, ясные, простые, а значит и достичь их получится практически у каждого.